И по ходу беседы мы вспомнили о том, как в школе устраивали карнавалы, шумные, весёлые, замечательные праздники. Украшения, вымпелы, киоски, игры. Это всегда было одним из главных событий года. Как я уже сказал мистер МакМёрфи, в последних двух классах я был председателем школьного карнавала. Чудесное, беззаботное время.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 а над сестройbs демается молчание и нависает над всеми попробуй его нарушить Макмёрфи понятно молчит карнавал его затея и когда я уже думаю что охотника выступать не найдётся дураков нет чесвик рядом с Макмёрфи вдруг буркнул и неожиданно для себя вскочил потирая рёбра хм Лично я считаю, он смотрит вниз на ручку кресла, где стоит кулак Макмёрши с оттопыренным кверху большим пальцем, жёстким как шпора. Что карнавал это прекрасная идея. Надо как-нибудь нарушить однообразие. Правильно, Чарли. Доктор доволен его поддержкой и отнюдь не бесполезное в терапевтическом отношении. «Конечно», — говорит Чесвик уже радостней, — «да, карнавал очень терапевтическая штука, еще бы!» «Б-б-б-будет весело», — говорит Билли Биббит. «Да, и это тоже», — говорит Чесвик, — «мы можем устроить, доктор Спави, устроить можем». «Сканлан покажет свой номер «Человек-бомба», а я организую метание колец в трудовой терапии». Я буду гадать, говорит Мартини, и поднимает глаза к потолку. А я очень неплохо читаю по ладони, диагностирую патологию, говорит Хардинг. Прекрасно, прекрасно, говорит Чесвик и хлопает в ладоши. До сих пор его никогда ни в чём не поддерживали. А я, тянет Макмёрфи, за что за честь работать? на игровых аттракционах имею опыт Да, масса возможностей. Доктор сидит выпрямившись, совсем воодушевился. У меня множество идей. Ещё минут 5, он говорит полным ходом. Видимо, что о многих идеях он уже потолковал с МакМёрфи, описывает игры, киоски, Заводит речь о продаже билетов, и вдруг смолк. Как будто взгляд сестры ударил его прямо в глаз. Он моргает и спрашивает её: "Как вы относитесь к этой идее, мисс Гноссен, к карнавалу?" У нас в отделении. "Согласна. Он может сыграть определённую роль в лечебном процессии." говорит она и ждёт. Опять она громоздит над нами молчание. Убедившись, что его никто не посмеет нарушить, и говорит дальше. Но считаю, что подобную идею следовало бы обсудить сперва с персоналом. Как вы на это смотрите, доктор? Разумеется, Понимаете, я просто подумал, что сначала прозондирую почву среди больных. Но ну, раньше, конечно, обсудим среди персонала, а потом вернёмся к нашим планам. Все понимают, что с карнавалом кончено. Старшая сестра решила, что пора прибрать в узде к рукам, начинает шелестеть своей папкой. Отлично. Тогда, если других новостей нет, и если мистер Чесвик займёт своё место, мне кажется, пора приступить к обсуждению. У нас осталось, она вынимает из корзины часы, э, 48 минут. Итак. О, подождите-ка. Я вспомнил, есть ещё одна новость. Макмёрфи поднял руку, пощёлкивает пальцами. Она долго смотрит на руку, ничего не говоря. Да, мистер МакМёрфи. Не у меня, у доктора Спайви. Доктор, скажите им, что вы придумали про наших тугоухих ребят и радио. Сестра слегка дёргает головой, почти незаметно. Но сердце у меня начинает грохотать. Она опускает папку в корзину, поворачивается к доктору. Да, говорит доктор, чуть не забыл. Он откидывается на спинку, кладёт ногу на ногу и соединяет кончики пальцев. Вижу, что он ещё радуется своему карнавалу. На видители, мы с МакМёрфи обсуждали возрастную проблему в нашем отделении. Разнородный состав больных. Молодые и пожилые вместе. Не самые идеальные условия, для нашей терапевтической общины. Но администрация ничем помочь не может. Корпус гериатрии и без того переполнен. Должен признать, что для всех кого это непосредственно касается, ситуация не самая приятная. Однако в ходе разговора у нас с мистером Маквёрфи родилась мысль, как облегчить жизнь обеим возрастным группам. Мистер МакМёрфи обратил внимание на то, что некоторые пожилые пациенты плохо слышат радио. Он предложил включить репродуктор на большую громкость, чтобы его слышали хроники с дефектами слуха. Мне кажется, весьма гуманное предложение. МакМёрфи скромно отмахивается, доктор кивает ему и продолжает. Но я сказал ему что ко мне уже поступали жалобы от более молодых пациентов. Радио и без того играет слишком громко, мешает разговору и чтению. МакМёрфи сказал, что не подумал об этом, и что это в самом деле обидно. Люди, которые хотят читать, не могут найти себе тихое место, а радио оставить тем, кто хочет слушать. Я согласился с ним, что это в самом деле обидно, и хотел уже переменить тему разговора, Так вдруг вспомнил о бывшей ванной комнате, куда мы переносим столы на время собраний. В остальном эту комнату не используют, комната предназначалась для гидротерапии, а с тех пор, как мы получили новые лекарства, нужда в ней отпала. Так вот, хочет ли группа иметь эту комнату в качестве второй дневной или, скажем так, игровой комнаты? Группа молчит. Она знает, чей теперь ход. Сестра закрывает папку Хардинга, кладёт на колени, скрещивает руки поверх неё и оглядывает комнату. Ну, кто из вас осмелится заговорить? Никто не осмелился, и тогда она поворачивается к доктору. Э, план прекрасный, доктор Спайви.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 Поскольку здесь в дневной комнате с репродуктором останутся преимущественно хроники, и в большинстве своём они прикованы к креслам и каталкам, один санитар и одна сестра легко подавят любой мятеж или бунт, если таковой возникнет, вам не кажется? Она не отвечает, и шутка насчёт мятежей и бунтов ей тоже не по душе, но в лице не изменилась.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 Ключ у нас есть, комнату запереть всегда можем, правда? Правильно говорит Чесвик и ударяет кулаком по ладони. Он всё ещё стоит, как будто боится снова оказаться рядом с оттопыренным пальцем МакМёрфи. Правильно, доктор Спайви. Если не получится, ключ у нас есть, комнату запереть всегда можно. Конечно. Доктор оглядывает публику. Острые кивают, улыбаются и очень довольны. А он, решив, что довольны и мы его планом, краснеет как билли бибет и раза два протирает очки прежде чем продолжать. Мне смешно, что этот маленький человек так доволен собой. Он смотрит на кивающих пациентов, сам кивает, говорит: "Отлично, отлично" и кладёт руки на колени.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 И снова, не дав ей начать, вскакивает МакМёрфи, тянет руку, переминается с ноги на ногу и протяжно задумчиво говорит: Слушайте. И она перестаёт возиться с бумажками, застывает, словно голос МакМёрфи заморозил её так же, как сегодня утром её голос заморозил санитара. Когда она замерзает,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 А, но время было, когда я был мальчишкой. Он месяца в 10 ходил с таким здоровым железным болтом вот отсюда пропущенным и аж сюда. Ух, натуральный Франкенштейн. У него на лесопилке вышло ссора с одним там с запруды, и ему заехали обушком по челюсти. Хе. Дайте расскажу, как это получилось. Лицо у неё спокойное как будто она взвелась с лепком, сделанным и раскрашенным под такое выражение, какое ей требуется. Уверенная, ровная, терпеливая и не дёргается. Только это ужасное ледяное лицо, спокойная улыбка, отштампованная из красной пластмассы. Чистый гладкий лоб, ни одна морщинка не выдаст слабости и беспокойства. Большие зелёные глаза без глубины, нарисованные с таким выражением, которое говорит: могу подождать. Могу отступить на шака или два, но ждать умею и буду терпеливый, спокойный, уверенный, потому что в проигрыше остаться не могу.